Они держали себя в Москве, как в завоеванном городе, и оскорбляли на каждом шагу щепетильное национальное чувство московских жителей. Входили в церковь в шапках, нередко с собаками, громко болтали там, смеялись. Русским женщинам небезопасно было показываться на улицах города. Высшее русское духовенство тоже было недовольно равнодушием царя К православной церкви. Кроме того, оно упорно не соглашалось на брак царя с католичкой Мариной Мнишек. Лишь с большим трудом патриарху Игнатию удалось уговорить архиереев согласиться на присоединение Марины Мнишек к православной церкви не через крещение, а только через миропомазание и причащение по православному обряду. Все эти обстоятельства вызывали глухое брожение в народе и среди бояр, вскоре перешедшее в заговор против самозванца. Заговорщики вышли из той самой среды, которая воскресила царевича Дмитрия, из боярства. Во главе их стал Василий Иванович Шуйский. В марте 1606 года Брожение проявилось и среди московских стрельцов, которые кричали, что царь разоряет православную веру. Приезд Марины Мнишек в Москву для брагосочетания с царем послужил удобным моментом для свержения самозванца. Невеста царя приехала с двухтысячным отрядом вооруженных поляков. Тотчас же в Москве начались ослепительные, никогда до тех пор невиданные торжества. 8 мая Марина была коронована, а затем обвенчана с Дмитрием. Царь и царица среди развлечений забыли все на свете, но над их головами уже собралась гроза. В ночь с 16 на 17 мая Шуйские ввели в столицу 18 тысяч преданного им войска. На рассвете заговорщики в разных частях города ударили в набат. Народ высыпал на улицу. Со всех сторон раздавались крики. «В Кремле пожар! Поляки хотят перебить бояр! Долой самозванца!» Василий Шуйский и 200 бояр и дворян бросились в Кремль. Толпа кинулась за ним. Заговорщики проникли во дворец. Лжедмитрий думал спастись бегством и выпрыгнул из окна во двор. Но прыжок оказался неудачным. Самозванец сломал ногу. Его схватили и унесли во дворец, где и убили. Марину спасли от смерти ее фрейлины. Из Кремля народ рассыпался по всей Москве и стал избивать и грабить ненавистных поляков. Жертвой народного гнева пало до трех тысяч поляков и русских, сочувствовавших им или друживших с ними. Так окончилось одиннадцатимесячное царствование того, о ком Костомаров сказал, Димитрий уничтожил Годуновых и сам исчез как призрак оставив за собой страшную пропасть, чуть было не поглотившую московское государство. На третий день после убийства Лжедмитрия народ опять собрался на Красной площади, и здесь Василий Шуйский, по выражению одного современника, был выкрикнут в цари своими доброхотами. Тотчас же по вступлении на престол Шуйский разослал по городам грамоты, в которых доказывал самозванство убитого царя и свои права на московский престол, доставшийся ему, как он писал, по избранию, а не захватом власти. 3 же июня были перенесены из Углича в Москву мощи царевича Дмитрия и торжественно положены в Архангельский собор. Мать царевича всенародно покаялась, что тяжко согрешила, признав самозванца своим сыном. Перенесение мощи царевича Дмитрия должно было уверить всех в самозванстве свергнутого царя.